Все воскресное утро, вернувшись из собора, Падре Амара просидел над письмом к Амелии. Не в силах более переносить, как он говорил себе, неопределенность их отношений, которые и не прекращаются, и не продолжаются, взгляды, пожатия рук и ничего более, он вручил ей однажды вечером золотую записочку, где разборчивым почерком синими чернилами было написано следующее. «Мне необходимо поговорить с вами наедине. Где бы нам встретиться без помехи? Благословение Божие да пребудет с нами». Она не ответила. Амара был уязвлен. Крайне недовольный тем, что вдобавок не видел ее на утренней мессе в 10 часов, он решил внести в это дело ясность при помощи нежного письма. И теперь, расхаживая по комнате, Бросая на пол окурки, то и делал стая словарь синонимов. Он придумывал трогательные слова, которые перевернули бы её сердце. "Моя любимая Амелия Азиния", писал он. "Я тщетно на моей голове, стараясь угадать причину, помешавшую вам ответить на письмецо, которое я вручил вам в доме вашей матушки. Мне было необходимо поговорить с вами наедине. Намерения мои чисты, невинна моя душа, столь сильно вас любящая и чуждая греховных помыслов. Какими словами объяснить, что я питаю к вам пламенные чувства? А мне кажется, если только не обманывают эти дваски, ставшие светочными моей жизни и как бы путеводной звездой для моей водии, что и ты, моя Амелиозинья, не совсем равнодушна к тому, кто так беззаветно тебя боготворит. Ибо в тот вечер, когда Лебана первый закрыл свою карту, и все взволновались и зашумели, ты пожала мне под столом руку с такой нежностью, что мне показалось, врата неба распахнулись, и ангелы запели «Воих». Асанно. Ас Асанно радостный клич, каким верующие встречали Иисуса Христа, въезжавшего в Иерусалим. Почему же ты не ответила? Если ты думаешь, что это любоф неугодно ангелам-хранителям, то скажу одно. Ещё больше грех совершаешь ты, подвергая меня мучениям. и неуверенности, ибо даже служа в соборе, я все время думаю о тебе и не могу настроить душу на должный божественный лад. Если бы я видел, что наша взаимная склонность дело рук искусителя, я бы первый сказал тебе, о, моя возлюбленная дочь, принесем жертву Христу в оплату хотя бы за одну каплю крови, ролитой им ради нас но я вопросил мою душу и вижу что она чиста как лилия твоя любовь тоже чиста как твоя душа и однажды души наши сольются в ангельском хоре и вместе будут вкушать вечное блаженство если бы ты знала как я тебя люблю милая амедазина Иногда мне кажется, что я так бы тебя и съел по кусочкам. Итак, ответь на мое письмо и не забудь написать, нельзя ли нам встретиться вечером в Маринале. Я жажду рассказать тебе, какое пламя меня сжигает, поговорить с тобой о других важных делах и подержать в своих руках твою ручку. Как бы я хотел, чтобы она всегда вела меня по дорогам любви, и превевак восторгом неуземного счастья прощай обворожительный ангел и прими в дар сердце твоего возлюбленного и духовного отца аммар После обеда он переписал это письмо на чисто синими чернилами тщательно сложил и засунув в карман подрясника отправился к саждёной Ире Жено, вот ты слышишь пронзительный голос нотариу, о чём-то горячо спорившего. Кто на верху? спросил он русу, которая светила ему, утаясь в шаль. Все сеньоры уже собрались. Сегодня у нас так же падре брито. О, избранное общество! Он быстро взбежал по лестнице и в дверях стоявой, ещё не сбросив плаща, высоко поднял до шляпу. «Доброго вечера всем присутствующим, начиная с дам!» Нотарион мгновенно очутился возле него и воскликнул. «Ну что скажете?» «А что?» — спросил Амара. Он вдруг заметил, что в столовой гробовая тишина и что все взоры устремлены на него. «В чем дело? Что-нибудь случилось?» «Так вы не читали, синьор настоятель?» разом закричали дамы. «Вы не читали голос округа?» Он ответил, что в руки не брал этого грязного леска. Старухи в волнении зашумели. «Ах, наглый вызов! Скандал, сеньор падре Амара!» Нотарио, засунув руки в карманы, смотрел на соборного настоятеля с саркастической улыбочкой и цедил сквозь зубы. «Не читали, не читали! Интересно, что же вы делали?» Амара уже струхнул. Отметил, что Амелия необычайно бледна, а глаза у неё красные и заплаканные. Но вот каноник сказал, тяжело поднимаясь с места: "Друг Амара, нам дали пощёчину. Как это? О плевуху". В руках у каноника была газета. Всё общество потребовало, чтобы он прочел статью вслух. "Читайте, девы, читайте!" поддержал лектора. Читайте, а мы послушаем. Сан-Жаньер прибыл в агнеске росиновой лампе. Каноник Дьёс расположился за столом и развернул газету, аккуратно надел очки и, расстелив на коленях платок на случай, если придётся чихнуть, начал читать заметку своим сонным голосом. Начало было неинтересное. В первых строках Слы и прочувствованные фразы, в которых либерал укорял фарисеев за то, что они распяли Иисуса. За что вы убили его? восклицал он. Отвечайте. И фарисеи отвечали: Мы убили его за то, что он знаменовал свободу, избавление, зарю новой эры и тому подобное. "Зачем?" либерал набрасывал в нескольких ярких штрихах картину «Ночи на Голгофе». И вот пронзенный копьем, он висит на кресте, его одежду разыгрывают по жребию солдаты, разнузданная чернь и так далее. Затем, снова взявшись за несчастных фарисеев, либерал иронически предлагал «Что ж, полюбуйтесь делом рук своих». И лишь после этого, осуществив искусный переход, Либерал спускался из Иерусалима в Ливию. Может быть, читатель думает, что фарисеи давно умерли. Если так, то они заблуждаются. Фарисеи живы. Они ходят среди нас. В Ливии их полно, и мы их представим на суд читателя одного за другим. Сейчас начнётся, сказал каноник, оглядев поверх очков Кружок слушателей. И действительно началось. Это была целая галерея карикатур на духовенство епархии. Первым шёл падра Брито. Смотрите на него, восклицал либерал. Вот он едет, толстый как бык, верхом на своей коуре-кобыле. Чем же кобыла-то виновата? обиделась Донна Мария де Асунсан. Он глуп, как тыква. Латыни не знает. Изумленный падре Амара только вскрикивал «Ого! Ого!». Падре Брита с багровым лицом нервно покачивался на стуле, растирая ладонями колени. «Во всем остальном личность глубоко бездарная», продолжал каноник, произнося эти жестокие слова со спокойной кротостью. Невежа и грубиян, однако и ему не чужды нежные порывы, и, как утверждают люди осведомленные, он избрал на роль дуль цинеи законную супругу сельского старосты. Падре Брита не выдержал. Я его измордую, взревел он, скачив, и снова тяжело рухнув на стул. Да ты послушай, начал нотарио. «А что мне вас слушать? Измордую!» «Да ведь ты не знаешь, кто такой либерал!» «К черту либерала! Я измордую Годинья! Годинья, хозяин газеты! Я из него дух вышибу!» Голос его превратился в хрип, рука бешено колотила поляшки. Ему напомнили, что долг христианина — прощать обиды. Сам же Мера Блоггсном Торном привел в пример пощёчину, полученную Иисусом Христом. Падра Брито должен поступить как Христос. А убирайтесь вы к чёрту с вашим крестом, завопил Брито на пороге апоплексического удара. Это кощунство повергло всех в ужас. Опомнитесь, сеньор Падра Брито, опомнитесь! быстро кликнула сестра каноника отпрянув вместе со стулом либо они схватившись за голову и поникнув под бременем несчастья шептал присвятая дева мать всех скорбящих сейчас насмол не поразит видя что даже амелия возмущена падре амаровну схительно сказал брито в самом деле вы забываетесь «А зачем меня провоцируют?» «Никто вас не провоцирует», — строго возразил Амара. «И напоминаю вам, как велит мой пастырский долг, что за злостное кощунство преподобный отец Скамели предписывает покаяние, исповедь и два дня содержания на хлебе и на воде». Падре Брита что-то ворчал сквозь зубы. Хорошо, хорошо. Резюмировал нотариу. Брито совершил серьёзный проступок, но он вымолит у Господа прощение, ибо милость Божья неизсекаема. Наступила короткая пауза. Только дона Мария де Асум сам всё ещё бормотала, что у неё вся кровь в жилах заледенела. Каноник же, который в минуту катастрофы положил очки на стол, снова надел их и продолжал чтение. Кому неизвестен и другой духовный пастырь с физенонией хорька. Все искусав взглянули на падрона Тарио. Остерегайтесь его. Если ему представится случай совершить предательство, он его совершит. Если подвернётся возможность Нафакостич он будет рад и счастлив. Своими интригами он довёл капуту до полного разложения. Это самый ядовитый аспид во всей епархии. При всём том, он увлекается садоводством, а именно взращивает в своём Вертограде две розы. Даже и это, воскликнула Мара. Вот, видите, сказал нотариу позеленев и встав со стула. Видите, все знают, что в разговоре я иногда называю моих племянниц двумя розами моего Вертограда. В шутку. Видите, господа, они и это высмеяли. На лице его блуждала кривая, желчная улыбка. Ну ничего. Завтра я узнаю. «Кто этот либерал? Ничего. Я узнаю, кто он». «Пренебрегите, сеньор падре нотарио. Будьте выше этого», — сказала Сан-Жанейро примирительно. «Премного обязан, сеньора», — прошипел нотарио, кланяясь с язвительной иронией. «Премного обязан. Приму к руководству». Но каноне хладнокровно продолжал чтение, — Теперь шёл его собственный портрет, в каждом штрихе которого сквозила непремиримая ненависть. Толстопужий обжора каноник, бывший клеврет дона Мигела, выгнанный из прихода Оурен. "Я когда-то учил нравственности семинаристов, а теперь учит безнравственности ледию. Какая подлость!" воскликнул Амара. Каноник положил газету и сказал сонным голосом: "Ты думаешь, меня это задело?" "Нет, чуть. Благодарение Богу, на хлеб мне хватает." "Пусть лязгается. Благо есть копыта." "Нет, братцы", перебил его дон Хосефа. "Всё-таки у человека должна быть своя гордость." "Не суйся, сестрица", отозвался каноник. совсем ядом сдержанной ненависти никто не спрашивает твоего мнения а мне всё равно спрашивают или не спрашивают взвизгнул дон жозефа я своё мнение могу сказать когда хочу и кому хочу если у тебя нет стыда так у меня его хватит на двоих ну ну зашумели все унимая дона жозефу Придержи язык, сестрица, придержи язык, сказал каноник, складывая очки. Смотри, не потеряй свою искусственную челюсть. Грубиян. Она хотела продолжать, но у неё спёрло дыхание, за этим последовало нервное икота. Дамы испугались, что у донны Жозефы начнётся истерика. Сан-Жоанейра и Дона Жоакина Гансоза увели ее под руки вниз, стараясь успокоить участливыми словами. «Опомнитесь, голубушка, что ты милая, грех-то какой, помолись при святой деве». Анилия послала за апельсиновым уксусом. «Ничего и не сделается, хрюкал каноник, сама отойдет». Это у нее приливы. Амелия бросила на Падре Амара горестный взгляд и спустилась вниз вместе с Донной Марией де Асунсан и с глухой гонцоза, которые тоже отправились уговаривать бедненькую Донну Жозефу. Священники остались одни. Канонник повернулся к Амаре и сказал снова бирать за газету. «Слушай, теперь идет про тебя». Вы тоже получили порцию, и какую предупредил нотариус. Каноник прочистил горло, пододвинул поближе лампу и с чувством задекламировал. Но главная язва и ныне молодые священники это такие денди в подрясниках, которые получают приходы по протекции столичных графов, водворяются на житье в семейных домах, где есть неопытные молодые девушки и пользуясь влиянием, какое даёт их высокий сан, сеет в невинных душах семена порока и разврата. Наглец, пробормотал Амара из Лелея. "Говори, служитель Христа, на какой путь влечёшь ты невинную деву? Хочешь выпочкать её в грязи порока?" Зачем проник ты в лоно почтенной семьи? Для чего кружишь около своей жертвы, словно коршун вокруг беззащитной голубки? Прочь, свято-татец! Ты нашептываешь ей соблазнительные речи, чтобы столкнуть ее с честной дороги. Ты обрекаешь на горе и вдовство какого-нибудь честного юношу, который хотел бы предложить ей свою трудовую руку. а ей ты готовишь страшное будущее и потоки слез. И все это для чего? Для того лишь, чтобы удовлетворить гнусные позывы твоей преступной похоти. «Какой негодяй!» прошептал сквозь стиснутые зубы падре Амара. «Но помни, недостойный иерей!» Каноник извлек из своих голосовых связок Самые глубокие звуки, чтобы должным образом подать заключительные фразы. Уже Архангел занес над тобою меч высшего правосудия. На тебя и твоих сообщников устремлен беспристрастный взгляд всей просвещенной ливии. И мы, сын и труда, бдим на посту и заклеймем позорным тавром чело. богат ступника. Трепищите заговорщики села Буса. Берегитесь чёрные сутаны. Бьяк напал, заключил вспотевший каноник, складывая голос округа. Падре Амара плохо видел сквозь слёзы ярости, туманявшие ему глаза. Он медленно вытер платком лоб, перевёл дух и сказал дрожащими губами: Не знаю, коллеги, что и думать. Бог видит правду. Всё это клевета, грубая клевета. Подлый поклёб, загудели священники. По-моему, продолжал паदरी Амара, мы должны обратиться к властям. И я так говорю, поддержал нотариус. Надо поговорить с временным секретарём гражданского управления. Нет, тут нужна дубина, зарычал падра Брита. Что в ласти? Надо поколотить его палкой. Я бы из его дух вышиб. Тогда каноник, который размышлял, почёсывая подбородок, сказал: "Натарио, вы должны пойти к временному секретарю". Вы выградите словом, если те логично, если таково решение коллег, сказал нотариу, поклонившись, то я пойду, скажу им всё, что следует этим властям. Амаро сидел за столом, обхватив голову руками, совершенно уничтоженный. Либанини взскулил: "Ох, милые, применять-то ничего нет, но как послушаешь это-то, Ей-богу, поджилки так и трясутся. Ох, чадо мои, что же это за напасть? Но на лестнице послышался голос Донни Жоакина Гонсоза. Каноник сейчас же сказал в полголоса. «Коллеги, при дамах лучше к заметке не возвращаться. Довольны ей того, что было». Через минуту, как только вошла Амелия, Амара поднялся, сказал, что у него разболелась голова, и откланялся. Как и чая не выпить, огорчилась Санжанера. "Нет мне гостей, синьёра", ответил он, запахивая плащ. "Весть тут не здороваться. Доброй ночи. А вы, Наталья, загляните завтра около часу в собор". Он пожал руку Амелии, которая была так убита, что даже не ответила на его рукопожатие, и вышел по уре горбец. Расстроенная Сан-Жан-Эра заметила. «Синьор Падре Амара сегодня такой бледный, — каноник сказал с ядом. — Что? Он сегодня бледный? Ничего, завтра будет красный. А теперь скажу одно. Этот газетный пасквиль — злостная клевета. Я не знаю, кто его написал и с какой целью. Но все это чепуха и подлость, а автор — дурак и негодяй. Кто бы он ни был. Что предпринять уже решено. Впрочем, не слишком ли много внимания мы уделяем этой статейке? Попросим сеньора напоить нас чаем, а там видно будет. О статье больше ни слова. Но физиономии у всех были по-прежнему вытянутые. Убедившись в этом, каноник прибавил. И вот что. Никто у нас не умер, нечего делать скорбные лица. А ты, детка, садись-ка за фортепиано и спой нам чикиту.